Единственной реакцией тести была фраза «ну, орлы», которую он повторил раза три на протяжении моего рассказа. Ее он произнес, когда я высказывал свои подозрения насчет того, как были приложены чьи-то руки к подъему воды в Аби, когда передавал речь Олега Кирсана в «Мерседесе», и когда сообщал, каким образом разделывался столик колбасой в лесу возле карьера мочища. Но это, я справедливо полагал, отнюдь не значило, что мой тесть устроит мне амнистию. Рассчитывать на это было бесполезно, да и глупо. Скорее всего, он действительно вернется к утру, потом мы съездим к Наташе. А что дальше... Ну, посмотрит Боцман кассету. Ну, увидит он этих девок, Кирсана, Толю колбасу и его быка. Увидит интерьер хаты. Что ему и мне это даст? Мне точно ничего. Даже если Рябцев увидит в этой записи то, что ускользнуло от моего внимания, за документы, украденные из сейфа, «Боцман мне все равно снимет голову. Подобное дело должно полностью поглотить факт моих походов налево. Господи, какой мелочью казалось сейчас мне это глупое пригрешение, и, наверное, такой же мелочью оно должно казаться сейчас Боцману». Можно было попытаться удрать. Сейчас в коттедже остались только женщины и Гоша, если, конечно, не принимать во внимание одного или двух сторожей на воротах. Зураб ушел домой. Шофера, постоянно дежурящего здесь, Боцман забрал с собой вместе с запасным автомобилем, относительно старым «Ауди-80». Гоша Боцман велел сидеть в вестибюле возле коридора, откуда дверь вела в мой чулан, но окошко чулана было забрано решеткой. И вообще шуметь опасно. Да и скучавший Гоша то и дело принимался развлекать меня разными беседами. С чувством юмора у него явно было не все в порядке, тем более что он то и дело принимался злорадствовать на мой счет. Почему-то мне было спокойно. Наверное, организм просто устал от такого количества эмоций. Я даже задремал и проснулся, лишь когда на улице сгустились ночные сумерки. «Э, ты там заснул, что ли? Мудила с Нижнего Тагила!» — послышался надоедливый голос Гоши. Что надо? Сам такой». «Я вот что думаю», — заговорил Гоша. «Помнишь, как ты первый раз встретился с боссом? Надо было тебе дёру давать во все лопатки тогда. Зачем тебе понадобилась капризная дочка этого крутого дяди?» «Не твое дело, заткнись!» «Хамишь ты что-то!» — послышался притворный вздох. «Босс, наверное, тебе все-таки точно отрежет клубни!» «Знаешь, филосипедист, я, наверное, попрошу, чтобы он это мне поручил!» Я послал Гошу на три буквы. Тот только гыкнул. «Эй ты!» — сказал я. «Давай с тобой кое о чем добазаримся!» А чё с тобой базарить? Ты погоди. Десять тысяч зеленых хочешь срубить? От тебя, что ли? Да ты не гони, я уже проверил твою тачку. Вот это называется «приехали». Чёрт! Когда же эта сука успела? Не иначе пока везли меня сюда в машине Зураба. «Так что можешь хоть кому жаловаться», — заговорил этот гад. «Все равно бабки тебе не понадобятся». «А если и понадобятся, новые яйца на них ты все равно не купишь».